во многих модных журналах. Открыв шкафчик, Рена достала коричневый карандаш для глаз, повертела его в руках, как бросивший курить запретную сигарету. Штрих здесь, мазок там, растушеванная линия под нижним веком. Стоит ли? Может, только чуть-чуть подкрасить глаза? чтобы подчеркнуть их индивидуальную форму. Кистью с румянами провести под скулами, покрыть губы блеском. Рена с тоской вспомнила о своих былых нарядах, оставленных в Нью-Йорке. Белый цвет в сочетании с оливковой кожей и волосами цвета красного дерева делал Рену неотразимой. Дорогие пояса, кофты с соблазнительно глубоким вырезом, юбки из легкой летящей ткани, прекрасно скроенные брюки, подчеркивали ее и без того безупречную фигуру. Что скажет тренд, когда увидит Рену такой, какой она была раньше? Нет, этого не может быть. Ты не можешь полюбить меня, шептала она ему в минуты отдыха. Но это так. Я знаю, с какими женщинами ты привык общаться. Боюсь, я им и в подметки не гожусь. Я встречался со многими красивыми женщинами, но за их красотой скрывалась пустота. Наверное, именно потому, что ты на них не похожа, я люблю тебя так сильно. Ты личность, у тебя есть душа. У тебя прекрасное тело, и оно творит со мной чудеса. Я влюбился в то, что находится внутри тебя. Ты не разукрашенная пустышка, а полноценная женщина. Решительным движением Рена положила карандаш обратно и захлопнула дверцу шкафчика. Закрыв лицо руками, она тяжело вздохнула. Что и говорить, женское тщеславие подталкивало ее к тому, чтобы стать прежней, стать красивой для своего избранника. Но будет ли он любить ее, если узнает, что все это время занимался любовью стой, которая когда-то была одной из разукрашенных пустышек? Что касается их совместного будущего, то она не строила воздушных замков. Будущего у них просто не было. В таких романах не предусмотрен счастливый конец. Совсем скоро Трент уедет на сборы, и они расстанутся навсегда. В короткий срок, отпущенный им для любви, они должны успеть насладиться этим прекрасным взаимным чувством. К сожалению, Рена всю жизнь страдала от недостатка душевного тепла и понимания со стороны близких. Ее мать не стремилась к душевной близости, а Мори, хоть и искренне любил ее, по невиданной причине не делился с ней своими переживаниями. Каждый раз, когда Рена вспоминала о его кончине, ей становилось невыносимо тяжело. Страшная опустошенность, которая воцарилась в ее душе после смерти его, до сих пор терзала ее. Неужели Мори действительно Покончил с собой. Рена мучила чувство вины, но любовь Трента постепенно затягивала и эту страшную рану. Времени, отпущенного ей для любви, оставалось все меньше. И Рена решила насладиться каждым мигом счастья, чтобы ни о чем не жалеть потом, когда все закончится. Она будет продолжать играть Эну Ремси. Ведь именно такая женщина нужна сейчас Тренту. Рена уже успела натянуть старенькие джинсы и застегивала свободную голубую рубашку, когда в дверь постучали. «Открывай!» «Сейчас иду!» «Только не выламывай, пожалуйста, дверь!» Отворив, она поинтересовалась. «Ты не собираешься починить замок до приезда Руби?» «А ты меня поцелуешь? Ты респотный!»